Иван Алексеевич Бунин. Чаша жизни. 30 лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы в Саню Диесперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском. Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето. Каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу, носила цветистый мордовский костюм. Большим бантом красной шелковой ленты завязывала конец толстой русой косы и, чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, все напевала и откидывала голову назад. Из всех ее поклонников нравился ей один Иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами. Она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его. Оселихов был губернский франт. Он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и, заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром, что мал был ростом. Да и за штатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком, не то что Иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли, и в золотистой пыли, поднятой стадом, садилась в конце долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, а сзади среди подруг Сани шагал сумрачный Иорданский и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист, Селихов небрежно глянул на них через плечо и, наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, в полголоса сказал, «Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна».